Стоял ноябрь, и темнело рано. Прежде чем открыть калитку папиного сада, Томми и Анника взялись за руки, потому что в саду было уж очень темно, и старые черные деревья грозно шуршали последними, еще не опавшими листьями. — Осторожно, — говорил Томми на каждом шагу. Но тем приятнее было увидеть впереди яркий свет в окнах и знать, что идешь на пир по случаю дня рождения. Обычно Томми и Анника входили в дом через черный ход. Но сегодня они решили войти с парадной двери. Лошади на террасе не было. Томми постучал. Ответил глухой голос. «Это привидение пожаловало ко мне на пир?» «Нет, Пеппи, это мы!» — крикнул Томми. «Открой!» И Пеппи отворила дверь. «О, Пеппи, зачем ты говоришь о привидениях? Я так испугалась!» — сказала Анника и со страху даже забыла поздравить Пеппи. Пеппи расхохоталась и распахнула двери. «О, как хорошо было попасть в светлую и теплую кухню! Пир должен был состояться именно здесь, ведь в Пеппином доме было всего две комнаты, гостиная, но там стоял только один комод и спальня». А кухня была большой, просторной, и Пеппи так хорошо убрала ее и так забавно там все устроила. На полу лежал ковер, а на столе новая скатерть, которую Пеппи сама вышила. Правда, цветы, которые она изобразила, выглядели весьма странно, но Пеппи уверяла, что именно такие растут в Индонезии. Занавески на окнах были задернуты, а печь раскалена до красна. На шкафчике сидел господин Нильсон и бил кастрюльными крышками. А в самом дальнем углу стояла лошадь. Тут, наконец, Томми и Анника вспомнили, что им надо поздравить Пеппи. Томми шаркнул ножкой, а Анника сделала реверанс. Они протянули Пеппи зеленый сверток и сказали «Поздравляем тебя с днем рождения!» Пеппи схватила пакет и лихорадочно развернула его. Там оказался большой музыкальный ящик. От радости и счастья Пеппи обняла Томми, потом Аннику, потом музыкальный ящик, потом зеленую оберточную бумагу. Затем она приняла скрутить ручку, с позвякиванием и присвистыванием полилась мелодия «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин». А Пеппи в упоении все крутила и крутила ручку музыкального ящика и, казалось, забыла обо всем на свете. Вдруг она спохватилась. — Да, дорогие друзья, теперь вы тоже должны получить свои подарки. — У нас же сегодня не день рождения, — сказали дети. Пеппи с удивлением взглянула на них и сказала. — "Ну у меня сегодня день рождения. Неужели я не могу доставить себе удовольствие и сделать вам подарки? Может быть, в ваших учебниках написано, что это запрещено? Может быть, по этой самой таблице уважения выходит, что так делать нельзя? — Нет, конечно, можно, — хотя это и не принято. Но что касается меня, то я буду очень рад получить подарок. «И я тоже!» — воскликнула Анника. Тогда Пеппи принесла из гостиной два свертка, которые она заранее приготовила, и положила до времени на комод. Томми развернул свой сверточек, там оказалась дудочка из слоновой кости. А Анника получила красивую брошку в форме бабочки — крылья которой были усыпаны красными, синими и зелеными блестящими камешками. Теперь, когда все получили подарки по случаю дня рождения, настало время пировать. Стол был уставлен блюдами с булочками и печеньем самой причудливой формы. Пеппи уверяла, что именно такое печенье пекут в Китае. Она принесла шоколад со взбитыми сливками, и все хотели уже садиться за стол, но Томми сказал — — Когда у нас дома бывает званый обед, мужчины ведут дам к столу. Пусть и у нас будет так. — Сказано, сделано! — воскликнула Пеппи. — Но у нас это не получится, потому что я здесь единственный мужчина! — огорченно произнес Томми. «Вздор — Вздор! — перебил его Пеппи. — А что, господин Нильсон барышня, что ли? — Ой, правда, я и забыл про господина Нильсона! — обрадовался Томми и, присев на табуретку, написал на листке бумаги. «Господин Сеттергрен имеет удовольствие пригласить к столу Фрекен длинный чулок». «Господин Сеттергрен — это я», — важно пояснил Томми. И он передал Пеппи свое приглашение. Затем он взял четвертушку бумаги и написал. «Господин Нильсон имеет удовольствие пригласить к столу Фрекен Сеттергрен». «Прекрасно». — сказала Пеппи. — Но лошади тоже надо написать приглашение, хотя она и не будет сидеть за столом. И Томми написал под Пеппину диктовку приглашение для лошади. — Лошадь имеет удовольствие спокойно стоять в углу и жевать печенье и сахар. Пеппи сунула бумажку под морду лошади и сказала, — На, читай, и скажи, что ты насчет этого думаешь. Так как возражений у лошади не было... Томми предложил Пеппи руку и повел ее к столу. Зато господин Нильсон явно не имел ни малейшего желания предложить свою руку Аннике. Поэтому Анника сама взяла его на руки и понесла к столу. Обезьянка уселась прямо на стол. Шоколада со взбитыми сливками она не захотела, но когда Пеппи налила в кружку воду, господин Нильсон схватил ее обеими руками и принялся пить. Анника, Томми и Пеппи пили и ели, сколько хотели. И Анника сказала, что когда она вырастет, она обязательно поедет в Китай, раз там пекут такое вкусное печенье. Когда господин Нильсон выпил всю воду, он надел себе кружку на голову. Пеппи немедленно последовала его примеру, но так как она не успела выпить до дна свой шоколад, то по ее лбу и носу потекла коричневая струйка но Пеппи вовремя высунула язык и поймала капельки. «Как видите, все можно исправить», — сказала она. Наученные ее примером Томми и Анника тщательно вылезли свои чашки, прежде чем надеть их себе на голову. Когда все гости, в том числе и лошадь, напились и наелись, Пеппи быстрым ловким движением схватила скатерть за четыре конца и подняла ее. Блюда и блюдцы, чашки и ложки оказались словно в мешке. Все это она засунула прямо так в шкаф. «Сегодня я ничего не хочу убирать», — пояснила она. И вот настало время веселиться. Пеппи предложила игру, которая называется «Не ступать на пол». Играть в нее очень просто. Надо обижать вокруг кухни, ни разу не коснувшись ногой пола. Кто первый обежит, тот и выиграл. Пеппи вмиг справилась с этим заданием. Но для Томми и Анники выполнить его оказалось куда труднее. Надо было очень широко расставлять ноги, передвигать табуретки и строить настоящие мосты, чтобы добраться от плиты до шкафчика, от шкафчика до водопроводной раковины и оттуда до стола. А затем, шагнув по двум стульям, перескочить на угловую полку. Между этой полкой и скамейкой было расстояние в несколько метров, но там, к счастью, стояла лошадь, и если суметь взобраться на нее... И проползти от хвоста до головы, то можно было наловчивши спрыгнуть на скамейку. Так они играли, пока Анникина почти самое нарядное платье не превратилось далеко-далеко-далеко не самое нарядное, а Томи не стал черным, как трубачист. Дети решили, что пора переменить игру.